Глава 17, в которой императорская семья предстает во всей красе. Мы подходим к принцу. На вид ему не больше 22 лет. Я внимательно осматриваю самоуверенного черноволосого парня, словно силюсь обнаружить отпечатки преступного зла. Мой командующий... Принц приветствует Морели первым. В его голосе есть доля издевки но Николаус насмешливо улыбается и приобнимает брата. «Поздравляю со сделкой, Эд!» «Ой, пустяки!» — отмахивается парень, но видно, что ему приятно похвала. Николаус также здоровается с другими драконами. Некоторые искоса и как можно незаметнее осматривают меня. «Моя невеста Мэйлин Сольер представляет меня Морелли». Аквамариновые глаза принца оценивающе проходятся по моей фигуре, а затем останавливаются на лице. Он как будто только сейчас замечает, что я вообще пришла с Николаусом. Глядя на то, как он обращается со своими девушками, думаю, так оно и есть. Вдруг взгляд Эдуарда Викториона загорается неприятным огоньком. «Какая необыкновенная леди!» Сердце замирает в груди. Что он имеет в виду? Узнал, что я сестра Томаса, которого он хотел убить? Ваше императорское высочество? Улыбаюсь, вспоминая слова Родольфа Викториона о том, что кланяться не обязательно. Принц склоняется к моей руке и целует ее чуть дольше положенного. Едва сдерживаю, чтобы не вздрогнуть от прикосновения его горячих губ. Я рад с вами познакомиться. Драконий принц улыбается мне. Вы очень интересная и оригинальная. Тебе повезло, дорогой брат. Я облегченно выдыхаю. Это всего лишь намеки на мое происхождение. Они не слишком раздражают в эту минуту. Я пытаюсь разглядеть в глазах Эдуарда ненависть, злобу, страх или бог весть что еще. Но пока вижу лишь развеселого мальчишку, слегка перебравшего, судя по терпкому аромату крепкого алкоголя. «Очень повезло». Морели обнимает меня за талию и целует в щеку. Рядом с Николаусом я и правда чувствую себя спокойнее. Ловлю его руку и крепко сжимаю. Один из друзей принца начинает кашлять. <coughs> «Простите, шампанское!» <coughs> «Не в то горло, боже!» Молодой мужчина удаляется, сдавленно хрипя. Я успеваю прочитать на его лице отвращение. Закатываю глаза... Принц подмигивает нам с Николаусом. «Ну, а что?» Эдуарда, весело улыбаясь, смотрит на своих друзей. «Я люблю красивых цыпочек». «Какая к дьяволу разница, какого они происхождения?» Я усилием воли пропускаю мимо ушей то, что меня оценивают как кусок мяса. Принц звонко ударяет одну из девушек по заднице. Та натянута смеется и оставляет на губах принца влажный поцелуй. Вторая, обделенная вниманием, мимолетно хмурится, а затем повисает на руке своего покровителя, шепча ему на ухо какие-то приятности. И это драконицы. Смотрю на них и понимаю, что на самом деле эти девушки мало чем отличаются от тех, которые работают в ночных клубах Ронана в Старой Риоске. Некоторые друзья принца с ним соглашаются, другие прячут глаза или затыкают рот выпивкой. «Я так понимаю, скоро мы станем одной большой семьей вместе с... Мейлин, Продолжает принц, вспоминая мое имя и салютуя бокалом Николаусу. «Выпьешь со мной?» Марели берет бокал со столика, чокается с принцем и подружески треплет его по плечу. «За семью!» «И за то, чтоб ты давал мне больше свободного времени от работы!» А то не остается времени и сил на этих милых леди. А ведь у меня еще есть невеста. Слова принца кажутся мне верхом цинизма. У него есть невеста, а он на глазах у всех обнимается с другими девушками. Так и подмывает сказать какую-нибудь гадость и подпортить настроение этому высокородному, не знающему настоящей жизни чешуйчатому гаденушу. Но я просто стою беззастенчиво сверля Эдуарда взглядом. «Должно быть, он замечает мой интерес, но понимает его неправильно, потому что приосанивается и произносит. «Возможно, я смогу завести гарем из фей?» «Говорят они очень послушные. Люблю покладистых женщин». Принц смеется, Смешки его друзей вторят ему. «Но они явно чувствуют себя не в своей тарелке в моем присутствии и боятся произнести даже лишнее слово». А я сжимаю злости губы. Все знают, что феи чрезвычайно наивны и послушны от природы, и многие пользуются этим, в том числе и драконы. Насколько же эти императорские особы оторваны от реальности, что позволяют себе такие высказывания? Я недовольно вздыхаю и произношу, обращаясь к принцу. Думаю, немного уважения не помешает. Вряд ли вы стали бы делать гарем из драконец. Стараюсь смягчить тон, но выходит ядовито и почти провокационно. Морелли наклоняется к принцу и что-то тихо говорит ему. Эдуардо Викторион кидает обеспокоенный взгляд на Николауса. «Знаете, я все-таки откажусь от идеи с гаремом. Простите меня за неудачную шутку, Мейлин. Ваш брат ведь купил земли у Викенза Ревьялла, не так ли?» Внезапно обращается ко мне дракон. Сердце пускается в скач. Какого чёрта он решил задать этот вопрос? Он прощупывает меня, ему что-то сказал Ник. Именно так. Отвечаю, не желая вдаваться в подробности, что вообще-то это была я. «Вот дела! Даже велики заинтересовались этим райским местечком. Он ведь построит там яхт-клуб, а, красотка?» — хмыкает принц. «Думаю, что да, построит», — произношу я спокойно, не сводя с Эдуарда глаз. «Если вы не убьете его раньше, это я оставляю при себе». «Что же, тогда мы обязательно встретимся там», — довольно улыбается драконий принц. «Я даже рад, что вы это сделали». Он осматривает всех, пьяно смеется и делает такое лицо, как будто сейчас по меньшей мере откроет всем тайну мироздания. «Мы ведь с братьями поспорили. Кто сможет уломать чертова старикана? И что вы все думаете?» Эдуарда выдерживает театральную паузу и прикладывает руку к сердцу в притворном ужасе. «Дедок продает землю вериком! Умора! Уверен, Ревьела сделал это специально!» Поднасрал даже перед собственной кончиной. Меня передергивает от его поведения и насмешки над умершим. Пусть ревьеллы и дракон, но никто не заслуживает, чтобы после смерти его прилюдно поласкали и насмехались. И все потому, что старик хотел проучить одного из принцев? Или всех троих сразу? Глядя на Эдуарда, я понимаю, почему ему пришла в голову эта мысль. «Проигравшие должны будут...» Принц прокидывает в себя очередную порцию алкоголя, а затем противно хихикает. «Этого я вам не расскажу. Но поскольку проиграли мы все, как думаете, спор считается несостоявшимся?» Завязывается шумная дискуссия. Драконы начинают высказывать свое мнение. Многие бросаются успокаивать принца. Я кидаю разгневанный взгляд на Николауса, Но по выражению его лица понимаю, что ему тоже начинает надоедать этот пьяный балаган. Мы отходим, не прощаясь. Впрочем, на нас уже и не обращают внимания. Николаускивает ускивает на небольшой диван, приглашая меня присесть. «Ну, что скажешь?» — спрашивает он, подавая мне бокал с вином. «Это ты мне скажи. Ты знаешь принца Эдуарда всю жизнь?» — Извительно подмечаю я. Он ведет себя как обычно, ничего нового. Пьет, кутит и пытается произвести впечатление на всех женщин в пределах своей досягаемости. Морели особенно выделяет последнюю фразу: Даже на меня? насмешливо спрашиваю я. Особенно на самую красивую женщину империи. Зелено-голубые глаза останавливаются на мне. Не шути так, Николаус! Отмахиваюсь, отворачиваясь. Мне не нравится его пристальный взгляд. Рука дракона ложится на мое колено. Он медленно скользит ладонью, поднимаясь все выше. Вцепляюсь в руку Морели, останавливая. Что-то такого сказал принцу, что он тут же решил спросить о земле. Строго вопрошаю я. Губы дракона расплываются в улыбке. Правда, хочешь знать? Ответь мне. Зло приказываю я. Дракон склоняется к моему уху, я вздрагиваю, чувствуя жар его дыхания. Сказал, что если еще раз он скажет что-то подобное про горем в твоем присутствии, я прокачу его лицом об асфальт. После этого он решил, что будет лучше, если беседа пойдет в другом направлении. Я уже говорила, что насилие у тебя в крови. Раздраженным голосом спрашиваю я. Так нельзя разговаривать с принцами. Никогда не думала, что скажу это, но ты повел себя ничуть не лучше уличных хулиганов из старой Риоски. А я говорил, что мне нравится, когда ты злишься. И я могу быть с тобой нежным, если попросишь, Мэйлин. Николаус осторожно целует меня за ухом. Это безумное касание расходится волнами по всему телу. Ты можешь прекратить? Бросаю, чувствуя, что еще немного, и сама поддамся ему навстречу. Николаус лишь усмехается, ведя носом по моей шее. На нас смотрят, напоминают дракону. На самом деле мы сидим в довольно уединенном месте, и я лишь изредка замечаю любопытные взгляды. Ты же знаешь, что мне плевать, Мэй. Не обращай внимания. Рука Морели ложится мне на талию. Тебе доставляет удовольствие делать то, на что другие никогда не пойдут? По-твоему, это весело так откровенно трогать человеческую девушку на глазах у твоих драконьих собратьев? Пытаюсь протестовать я. Вряд ли то, что сейчас происходит, можно назвать весельем. Скорее, исполнением моих давних желаний. Дракон рывком разворачивает меня к себе и смотрит прямо в глаза. Я хотела этого еще в школе лжешь. Выплевываю я, поражаясь его способности все переворачивать с ног на голову. Отнюдь. Иногда я позволял себе представлять, как касаюсь губами твоей мерзкой вериковской кожи, не пропуская ни сантиметра. И ненавидел самого себя за эти грязные мысли. И ненавидел тебя за то, что ты их вызываешь. В его голосе проскальзывают привычные мне гневные нотки. Но я понимаю, что дракон говорит правду, и от осознания этого как будто оказываюсь в центре черной дыры. Меня засасывает. Нет спасения. Неужели это началось так давно? Твоему отцу бы не понравились подобные мысли, Николаус. Усмехаюсь я. Наверное, гораздо жестче, чем следовало бы. Но я не хочу больше его признаний. Просто не вынесу. Моя выдержка рушится, все вокруг рушится. Из глаз дракона исчезает попеляющий меня огонь. Он отворачивается и обводит взглядом зал, затем ядовито улыбается, безжалостно искривляя свои идеальные губы. Отец сказал бы, что это совсем не то, чему он учил меня, Сольер. Сказал бы, что я позволил себе запачкаться рущебную нищету, опозорил себя и весь наш род. Николаус впивается в меня злющим взглядом. Мне тяжело смотреть на него в ответ. Осознаю, что была не права. Его жизнь никогда не была такой совершенной, как я себе представляла. Я с трудом могу понять чувство Морели, потому что мне никогда не нужно было оправдывать чьих-то ожиданий. Моя семья любила меня за то, какая я есть. «Ты не такой, Ник». Не такой, как твой отец. Я хочу взять его ладонь. Не знаю, это ли он хочет слышать, тем более от меня. Морели стряхивает руку, и его пальцы грубо впиваются в мой подбородок. Он с силой приближает лицо к себе. Откуда тебе знать, какой я, Мэйлин Сольер? Ты делаешь мне больно. Закусываю губу, чувствуя, что зря я затронула тему с отцом. Разговор с Антони Гроссо подтолкнул меня к этому. «А вдруг мне нравится причинять тебе боль?» — вскидывается дракон. Я касаюсь ладонью его щеки. «Ты лжешь, Ник. Может быть, даже самому себе». Морель разжимает пальцы и резко отстраняется как будто ему противно не только касание, но и само мое присутствие рядом с ним. Затем встает и холодно произносит. «Познакомлю тебя с Кристиану». Именно так все и будет происходить. Мы будем пробираться через тернии ненависти, и кто знает, сколько ран они нам нанесут. И я уже чувствую последствия. Чувствую разгорающуюся в груди боль. Именно в эту секунду я отчаянно балансирую между желанием убить Николауса и потребностью начать умолять простить меня за то, что затронуло очевидно неприятную и личную тему. Поднимаюсь, опустив глаза в пол. Когда мы подходим ближе к Кристиану, я замечаю, что он разговаривает с Радольфом Викторионом в уединенном месте, отгороженном плетущимися мерцающими голубыми растениями. Уж императора я не надеялась здесь встретить. Прежде чем я успею спросить Морелли, насколько вежливо будет прерывать их, Николай ускивает охране, следующий повсюду за императором, и мы проходим в приватную комнату. Музыка здесь слышна гораздо тише, а освещение тусклое. Его дают лишь люминесцентные растения и пара слабых ламп. Должно быть, спрятанный тут столик с диванами были задуманы как место для романтического времяпрепровождения. «Ваше Высочество!» — кивает Николаус. «Мы не помешали?» «Вовсе нет», — улыбается император. «Решил заглянуть ненадолго, чтобы поздравить сына, но, кажется, он в моих поздравлениях не нуждается. Присаживайтесь к нам». Я слышу недовольные нотки в голосе Родольфа Викториона. Должно быть, он заметил, что Эдуарда пьян и едва стоит на ногах. «Ничего нового не происходит. Попробуй вспомнить хоть один званый ужин, с которого он ушел трезвым». Губы Кристиана презрительно искривляются. В полутьме я бросаю на него мимолетный взгляд и с ужасом подмечаю, как сильно он похож на Николауса. И дело не только в цвете волос и глаз. Черты лица поразительно схожи. Принц немного старше, думаю, ему около тридцати. Подмечаю в его глазах ту брезгливость, которой меня так любил окатывать Морелли в школе. Ощущение дежавю ударяет в голову. «Хочешь сделать всех вокруг похожими на себя, Кристиана?» — неожиданно спрашивает Николаус. «Главное, чтобы не на тебя», — пренебрежительно усмехается старший принц. «Кристиана, это Мэйлин Сольер» представляет меня родольфа Викторион, окатывая мужчин холодом. Ему явно не нравятся взгляды, которыми два дракона одаривают друг друга. Глаза Кристиана останавливаются на мне. Он улыбается. Но я читаю в этой улыбке откровенную неприязнь. Отвечаю тем же и демонстративно кладу ладонь на руку Морелли. Мне немного страшно это делать, после того, что было пару минут назад, но я пытаюсь доверять дракону. Ник не отталкивает меня. Вижу, как гневно сжимаются губы принца, когда он видит это. Он кидает полной злости взгляд на императора, тот отвечает ему безмятежной улыбкой. Николаус не шутил, когда говорил, что крестьяна ненавидит вериков. Я почти чувствую, как между нами нагревается воздух, впитывая в себя ярость старшего драконьего принца. Мэлен Сольер медленно повторяет за императором его сын, тщательно проговаривая мою фамилию. «Вы с Ником прекрасная пара. Настоящая отрада для моего сердца. Приятно видеть, что у империи есть будущее. Сейчас оно прямо перед нами. Можно сказать, мы живем в исторический момент. Не так ли, сын?» Обращается Радольфа Викторион к старшему принцу. «Конечно, отец!» Голос крестьяна звучит резко и хлёстко, как будто острозаточенный топор разрезает воздух. «Кажется, Крису что-то не нравится, дядя?» Он так искривился, словно его окунули в навозную кучу, оставшуюся после горного тролля. Продолжает поддевать принца Николаус, откидываясь на диване и окидывая сидящего напротив дракона ледяным взглядом. Едва сдерживаю смешок, У Шотмарелли я не ожидала таких выражений. «Разве?» — удивляется родольфа Викторион. «Не понимаю, император не замечает или предпочитает не замечать напряженности. «Тебе показалось, Ник!» — усмехается принц. «Поведение крестьяна меня настораживает. Он идеальный кандидат на то, чтобы желать смерти любому из звериков». Но старший сын императора не будет откровенничать при отце. Вспоминаю слова Николауса. «Принц-хитёр». «Вам нравится поместье, Мелин? Оно принадлежит нашей семье уже несколько веков». «Конечно, Эдуарда слегка его модернизировал, но в целом оно все еще довольно привлекательно». «Здесь очень необычно». «Вежливо отвечаю я». «На самом деле, думаю, мне не понять драконьей любви к странным интерьерным решениям. Их предки предпочитали золото, дерево и мрамор. А ныне живущие раскрасили всю империю в безумные цвета. Мне гораздо ближе уют старого города. Пусть он и отдаёт нищетой. Но, естественно, мне хватает ума промолчать». «Эд превратил старинный дом в безвкусный гадюшник» поднимает бровь Кристиана. А Родольфа Викторион пытается ненавязчиво переубедить сына. Пользуясь моментом, я тянусь к Морелли и шепчу ему на ухо. Уйди куда-нибудь с императором и оставь меня наедине с принцем. Николаус отрицательно качает головой, бросая на меня предостерегающий взгляд. Черт подери этого дракона. Кристиана будет панькой, пока император здесь. Но вот если мы останемся с ним вдвоем, Немного страшно, но не думаю, что он что-то сделает мне, когда неподалеку Радольфа Викториона и Морелли. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Снова припадаю к уху Николауса и отчаянно шепчу. «Я умоляю тебя, Ник, пожалуйста. Это может быть единственный шанс что-то выяснить. Я сделаю все, что ты захочешь, только позволь мне...» Дракон отстраняется и встает. «Ваше Высочество...» «Мне нужно несколько минут. Можем поговорить наедине?» «Конечно, Ник!» — кивает император. Когда мужчины выходят, тишина становится почти устрашающей. Кристиана не сводит с меня обрезгливого изучающего взгляда. «Думаю, примерно так и выглядел бы принц, наступив на противное насекомое. Я вдыхаю остаточный запах парфюма Николауса, просто чтобы придать себе уверенности». «Возможно, мне стоит сесть ближе, чтобы вам было удобнее рассматривать зверушку, мой принц». С вызовом произношу, вставая и медленно подходя к Кристиану. Хочу смутить его, но он и бровью не ведет. Делает приглашающий жест, предлагая место рядом с ним. Сажусь и беззастенчиво заглядываю в глаза Кристиана. У Ника меньше зелени в радужке. От этого накатывает невольное облегчение». Красивая зверушка. Выносит свой вердикт принц, останавливая взгляд на моем декольте. Ник выбрал тебя именно за это, или ты действительно так хороша в постели, как пишет в прессе? Я не имею от его грубости. Бросаю взгляд на драконов за пределами нашего уединенного места. Николаус стоит неподалеку и буравит меня нечитаемым взглядом. Вижу, как на его лице ходят желваки. Он явно не слушает, что ему говорит император. «Вы всегда столь любезны, или сегодня особый случай?» Резко спрашиваю принца в ответ. «А такие, как ты, достойны моей любезности!» — хмыкает дракон, беря изящным движением стакан с водой и делая глоток. Так напоминает Морели в школьные годы, что захватывает дух. «Может, поясните, что именно со мной не так, высокородный?» «Выплёвываю я». Принц ставит стакан на стол и улыбается. «Красиво так улыбается. Только от него несет злоба и высокомерием настолько сильно, что аж тошнит». «Думаешь, наденешь дорогие шмотки и станешь одной из нас?» Почти ласково спрашивает Кристиана Викторион. «Мы избранные». А вы всего лишь дополнение к империи, которую так тщательно по крупицам выстроили наши предки. Так же, как и ты, станешь дополнением к Николаусу, если он, конечно, не придумает называть тебя невестой. Хотя, знаешь, даже быть в его тени для тебя слишком большая честь. И то, что твоя семейка прикупила землю, вырвав ее у меня из-под носа, ничего не изменит». Принц насмешливо фыркает и добавляет. «Как такое вообще могло прийти Николаусу в голову? Я, конечно, всегда знал, что он болван, но пуститься до человеческой девчонки — неслыханная дерзость». «Какой же этот крестьян отвратительно из заносчивый кусок дерьма. Едва сдерживаю, чтобы не послать его в лучших традициях моих братьев. Скорее всего, он именно этого и добивается». Хочет вывести меня, но я принимаю иное решение. Поэтому вы решили убить моего брата. Что? Дракони брови взлетают вверх, образуя дуги. Затем он смотрит на меня неверящим взором и начинает смеяться, буквально ухахатываться. Совсем неэстетично стучал ладонью по столу. Я вздрагиваю от противного звука дребезжания стакана. Придумываю тысячу и один способ убить старшего принца. Один хуже другого. Василиска одобряет и желает его смерти сию же секунду. Я привычно сдерживаю Аши, но с собой уже не справляюсь. Чертов мерзкий чешуйчатый урод! Бросаю зло. Ты похож на зазнавшегося павлина, а не принца крови. Уверена, поэтому ты так лебезишь перед его высочеством. Знаешь что? Ты недостоин даже подходить к императорскому трону, не то что восседать на нем. Так и сдохнешь в известности. Останешься в памяти лишь крошечным ничтожным портретом на стене императорского семейного древа. Кристиана перестает смеяться и ошеломленно смотрит на меня. Неужели ты сказала это мне, дерзкая, грязная человеческая девка? Удовлетворенно хмыкаю. Понимаю, что задела эту пародию на мужчину за живое. Я не грязнее, чем твой поганый язык. Выскочка, как ты смеешь говорить такие вещи, еще и обвиняешь меня в смерти своего преступника-брата. Принц шипит на меня не хуже гадюки. Только он еще не знает, кто здесь настоящая хищная змея. Он жив, урод! Вскидываюсь я. «Думаешь, мне есть до этого какое-то дело?» «Ты меня утомила, жалкая вериковская охотница за богатством. Можешь идти ублажать своего господина!» Отмахивается высокомерно Кристиано. «Я не успеваю ответить. Морелли заходит и скользит по нам внимательным взглядом. Пойдем, Ник. Встаю и собираюсь уйти». «Ты сказал, Мейлин, что-то неприятное?» Морелли подходит к Кристиано и нависает над ним. «Я ведь знаю тебя, Кристиано!» Принц развязно улыбается, но кидает осторожный взгляд за спину Николауса. Должно быть, высматривая отца. Молчание становится гнетущим. Кожей чувствую, как начинает злиться мой дракон, и хватаю его за руку. Морелли даже не реагирует. Просто стоит. Сказал, что вы идеально подходите друг к другу, язвительно выдавливает наконец принц, поднимая полные злобы глаза на Николауса. Мейлен, он лжет? Морели отвечает Кристиана таким же яростным взглядом. Нет, все именно так и было, поспешно подтверждаю я, опасаясь скандала. Чертов в драконе принц растягивает губы в ехидной улыбке. Хорошо, что Николаус этого не видит, потому что уже идет на выход, таща меня за собой. «Где Маркус Викторион?» — спрашиваю я, озираясь. «Остановись уже!» — Раздраженно бросает Морелли. «Он уехал только что. Ты опоздала».